Глава 4. Библиотека. С библиотекой мы решили не тянуть. Отправились сразу после ужина. Тем более мне не помешали бы книги по истории, чтобы восполнить пропущенную лекцию. А милиса надеялась найти простенькое любовное зелье или заклинание, которое без труда получится у первогодки. Библиотек было четыре. В каждой факультетской башне своя. Некоторые книги в них были одинаковыми, например, по общей магии или так нужные мне истории, однако были и те, которые мог получить только студент определенного факультета. Никто не знал, придется ли адептам в дальнейшем сражаться друг против друга, да и маги своих секретов предпочитали не раскрывать. Это все нам рассказал один словоохотливый старшекурсник, у которого мы уточняли расположение книгохранилища. Библиотека стихийного факультета была самой обширной, как, впрочем, и сам факультет. В отличие от той, в которой мы были с Адрианом, она была умеренно светлой ровно настолько, чтобы не навредить древним книгам, и чистой. Никакой пыли, паутины и сваленных по углам трактатов. Наверное, библиотекарь здесь перфекционист. Книги выстроены по росту, каждая полочка подписана, на стеллажах виднеются указатели. Библиотекарем оказался призрак, представившийся сэром Оливером. Я еще раз убедилась в том, что призраков здесь было много, и они следили за порядком. Надеюсь, хотя бы спальни адептов они не просматривают. Нужно как-нибудь уточнить. Сэр Оливер был добродушным бородатым старичком, рассказывающим о книгах так вдохновенно, что через пару мгновений забывал, о чем его спрашивали, и уносился в дебри воспоминаний и историй и рассказов о любимых произведениях. Мы несколько раз повторили, что нам нужно, прежде чем он радостно кивнул и скрылся в веренице стеллажей. — Юные леди, где же вы? — раздался его голос из глубины библиотеки. Мы поспешили на зов. Призрак удивленно на нас посмотрел. «Позвольте спросить, отчего вы сразу не последовали за мной?» «В нашем мире так не принято, сэр Оливер», — пояснила я. «Библиотекарь не позволяет посторонним лазить в книгах». «Какой ужас!» — искренне возмутился призрак. «А как же взрастеть любовь к книгам, если их нельзя потрогать, услышать шелест страниц?» «Прикоснуться к содержанию!» «Варвары!» От праведного гнева библиотекарь надувался, будто воздушный шарик. милиса тихо хихикнула в кулак, я пихнула ее локтем. Нечего его злить, он единственный отнесся к нам доброжелательно. «Юная ледь, торжественно заявляю, что в моей библиотеке книги предназначены для чтения, а не для праздного созерцания обложек. «Можете брать любую, только не забудьте занести ее название в формуляр. Я с радостью помогу вам найти нужное, но донести не смогу. Как вы успели заметить, я призрак, а значит, бестелесен». «Сэр Оливер, мы вам очень благодарны», — поспешила я успокоить библиотекаря. А, «Так какие книги нам взять?» Он указал на историю магии «От Триона до наших дней», и «Любовная магия для начинающих». «А для продолжающих любовной магии нет?» — смущенно уточнила Мелиса. От чего же нет?» — прищурился призрак. «Только эти книги находятся в закрытом книгохранилище главной башни и выдаются только с письменного разрешения кого-нибудь из магистров». «Сэр Оливер». Я замялась, не опасно ли спрашивать такое у библиотекаря, но потом решилась. «На лекции ректор упоминал магов четырех стихий, а есть что-то о них?» «Вся информация о самих магах засекречена, юная леди», — покачал головой призрак. «А учебники, по которым они учились, по подчинению стихий?» «Утеряны», — грустно заметил призрак. «Утеряны». «Что же тогда предлагал мне Адриан? Определенно нужно поговорить с Алексисом, помириться и предупредить о том, что девочки открыли на него охоту. Он, конечно, заносчивый тип, но быть игрушкой для магии первогодок-недоучек слишком суровое наказание даже для него. Не рассчитают что-нибудь, кто меня потом спасать будет? Подхватив книги, мы с Мелисой отправились в комнату. Разговор с Аллом я решила отложить до утра, чтобы было время выяснить, что задумала подруга. Да, и день выдался таким трудным, что хотелось упасть на подушку и уснуть. Именно это я и сделала. Вот только разбудили меня через пару часов. Моей руки коснулось что-то горячее. Я открыла глаза и рассмотрела в темноте искрящуюся магическую записку. Я покосилась на кровати соседок. Спят. Илана что-то бормочет во сне, а Мелиса тихонько сопит. «И кто это такой невоспитанный, что присылает сообщение по ночам?» «Через десять минут у выхода из башни. Ал. Я моргнула и еще раз перечитала записку. «Ничего себе! Он перестал обижаться?» «И сколько уже прошло из этих десяти минут?» «До дверей еще добрых минут пять бежать, а я совсем не одета». «Ладно, вряд ли, вызывая меня ночью, он ожидал увидеть прическу и укладку». Я наскоро набросила мантию и выскользнула в коридор. К счастью, путь до дверей был свободен. Лишь в центре холла дремал сэр Август. Его молодецкому храпу, наверное, позавидовали бы русские богатыри. Я хихикнула. Я хихикнула. Призрак был в полосатой пижамке и длинном колпаке, делающим его похожим на гнома из сказки. Прошмыгнула мимо него и вышла из башни. Алексис обнаружился сразу. Он нервно переминался с ноги на ногу и то и дело посматривал на часы. Со стороны можно было подумать, что у нас свидание, но кавалер стоял с таким суровым видом, что его дама, наверное, убежала бы без оглядки. «Алекс!» — шепотом позвала я. Он кивнул и жестом пригласил следовать за ним. Мы прошли через Центральную площадь Академии и отправились в ее дальнюю часть, где мне еще не доводилось побывать. Пейзаж здесь разительно отличался от того, что я видела до этого. Мы стояли в магическом саду с ветвистыми деревьями, колючими кустами и даже почему-то лианами, оплетающими березы. Здесь собраны растения, которые используются для разных зелий. «Эстетики мало, зато пользы вагон», — пояснил Алекс, проследив направление моего взгляда. «И все. Больше он ничего не говорил, просто смотрел на меня и молчал. неужели все всё-таки свидание?» Тогда он вдвойне странный. Собраться не дал, вместо сюрприза — заросший сад, вместо комплиментов — суровый взгляд. «Значит, нет». «А тогда что ему нужно?» Может быть, он хочет дать мне возможность извиниться и поэтому молчит? Ну, что ж, хорошо. Алекс, я хотела тебе сказать, я хотела извиниться. Ты действительно прав, мы в одной лодке и должны грести в одну сторону. И я была не права, что промолчала. И знаешь, я сейчас как раз хотела тебя найти, чтобы предупредить. О чем? «Девочки», — я улыбнулась, — «они устроили настоящее соревнование за твое внимание. Не удивлюсь, если Мелисса завтра сварит какое-нибудь любовное зелье, а Илана использует на тебе свои чары». Алекс засмеялся. «Ты правда думаешь, что у них получится?» — спросил он. Я пожала плечами. «За три года, что я здесь, кто только не пытался». «И что?» «Ни у кого не вышло?» — удивилась я. «Даша». Он внимательно посмотрел на меня. «Любовная магия в стенах Академии запрещена!» «И работает она, откровенно говоря, плохо даже за пределами Академии. Приблизительно как алкогольное опьянение. Рано или поздно объект протрезвеет, и тогда уж колдунье мало не покажется». Кроме того, я предпочитаю не иметь дел с девушками, которые вешаются мне на шею. — То есть, видимо, со всеми? — смешной. Неужели он не замечает, как на него смотрят адептки? Неужели не нашлось ни одной, кто покорил бы твое сердце? — Нашлось. Одна. Неважно. Ал нахмурился. — Так, значит, мы в одной лодке? — я кивнула. «Тогда, может быть, ты мне расскажешь, зачем вы с некромантом взломали дверь запретной библиотеки?» Влипло. Чует моя селезенка, что Алекс уже в курсе всех подробностей нашей вылазки. Молчать бессмысленно, но нужно как-то это преподнести, чтобы его не разозлить. Легко сказать. «Взломали!» — Да уж, актриса из меня явно никудышная. — На самом деле мы не взламывали. Неужели ты думаешь, что магистра бы не услышали? — И я вообще узнала о том, что библиотека запретная, уже когда в ней стояла. Не убегать же в самом деле. — Хоть посмотрю. — Посмотрела. Участливо поинтересовался Ал. От его голоса стало не по себе. Я молча кивнула. — Ты не ответила. «Как вы вошли? Неужели вас впустил дух Ориона?» «Какой еще дух?» «Вот сейчас я удивилась уже по-настоящему. Не было там никого. И дверь была открыта, когда мы пришли. Этого не может быть!» «Слушай, я понимаю, конечно, что до этого я кое о чем умолчала. Но сейчас я говорю правду. Мы вошли в открытую дверь, и в библиотеке было пусто» если не считать тонны паутины и ее мохнатых обитателей?» «Ушам своим не верю», — покачал головой Алекс. «Что не так опять?» — устала спросила я. «Странный он все-таки». Когда-то очень давно, еще на первом курсе, меня потянуло на приключение. Я и еще пару адептов дождались наступления темноты, когда все уснули и отправились в библиотеку Ориона. Мы искали там книги по... неважно. В общем, дверь мы открыли с трудом, использовав весь арсенал известных нам заклинаний. Не все из них даже были разрешенными. Но когда дверь открылась, все, что мы увидели, — темноту и мерцающий дух Ориона. Он начал раздуваться до огромных размеров и кричать что-то, нас тут же выбросило из библиотеки. И еще знаешь, что самое интересное? Никто из моих друзей не помнил, что видел, кроме меня. То, что рассказал Ал, не укладывалось у меня в голове. Темнота, дух, потеря памяти. Может быть, запретных библиотек две? Последний вопрос я задала вслух. «Одна», — не согласился Алекс. «И я так понимаю, ты там видела что-то совсем другое». «Ну да». Огромный пыльный зал, куча стеллажей в паутине и книги Везде на полках, столах и даже на полу. Я подумала, что она заброшенная. Даш, ты понимаешь, что это может значить? Ал схватил меня за плечи и встряхнул. От избытка чувств, видимо. Не знаю, но если ты не перестанешь меня трясти, ужин меня покинет. Извини, засмеялся он. Мне просто пришла в голову одна интересная мысль. Почему библиотека вдруг стала так выглядеть? Наверное, потому что прошло два года, а пауки очень старались? И потому что за ней никто не следит? Шутишь? Да на ней охранных заклинаний больше, чем на тренировочных залах. Нет, тут другое. Вас ждали. «Кому-то очень нужно, чтобы ты...» «Что тебе говорил Адриан?» «Что хочет помочь и что можно научиться подчинить силу стихий?» Мне вдруг стало страшно. «Он хотел, чтобы я произнесла заклинание. По его словам, оно поможет мне узнать то, что мне нужно именно в этот момент». «Ты ведь понимаешь?» — вкрадчиво поинтересовался «Алекс?» что это могли быть совсем не те знания, о которых ты думаешь. А что, например? Да что угодно, вплоть до вызова самого Ориона из потустороннего мира. — А что, это разве возможно? — удивилась я. — Если его можно вызвать, почему до сих пор никто этого не сделал и не спросил, куда пропали адепты? — Пытались. Он не приходит. — Почему? — «Вот это да! Они там маги или кто? Что значит не приходит? Может, не хочет. Может, он там, откуда нет выхода. А может, и его нет в потустороннем мире».